Глава 32. Трумэн протиснулся через толпу полицейских и людей Макдональда. Ему велели оставаться в стороне, когда бойцы полицейского спецназа метнули светошумовые гранаты, но потом он прорвался в столовую. Внезапная атака вместе с неразберихой из-за взрывов привела к тому, что штурм обошёлся без единого выстрела. Полный успех. Дейли заметил Мёрси, стоявшую на коленях рядом с распростёртым телом Макдональда у входа в столовую. Она смотрела, как двое помощников шерифа оказывают Тому первую помощь. Она цела. От облегчения его колени задрожали. Трюмэн направился к Мёрси, не сводя взгляда с её темно-волосого затылка. Что бы я делал, если она не Он оборвал эту мысль. Мёрси. Трюмэн подошёл к ней. Его сердце подпрыгнуло, когда она посмотрела на него. В её глазах светились облегчение и радость. Дэлли помог Мёрси подняться на ноги и притянул к себе, пряча лицо в её волосах. Чёрт побери, пробормотал он. Да, понимаю, ответила она, уткнувшись ему в шею. Что здесь произошло? Люди Макдональда остановили окружную полицию на баррикадах на въезде на ранчо. Несколько хранили, но ничего серьёзного. Полицейские отступили, но вторая группа попала на ранчо по другой дороге, с земли брас. Когда они появились, я объяснил, что происходит, и они сразу ворвались сюда. "Ну же, Том!" воскликнул один из помощников шерифов, делая искусственное дыхание. Мёрси вырвалась из объятий Трумана и повернулась к лихорадочно действующим полицейским. "Он не дышит!" кислородную маску живо. Труман схватил Мёрси за плечи, прежде чем она успела снова опуститься на корточки рядом с Макдональдом. Лицо Тома стало серым рот три открылся. Пусть они делают своё дело. Мёрси перестала вырываться. Он мой дядя, прошептала она. Что? Трумэн застыл. Как это может быть? Один из маминых братьев. Все считали, что он погиб. Я, по крайней мере. Её тон стал суровым. Интересно, кто из родственников знал, что он жив? Трумэн был ошеломлён. Ты его узнала? «Нет, я никогда его не встречала. А вот он меня знал». Взгляд Мёрси был прикован к неподвижно лежащему на полу человеку. В последнюю секунду он пытался вывести меня из этого хаоса. Дейли пытался переварить услышанное. Макдональд пытался увезти её в безопасное место? После всего, что он наговорил? «Если было б нужно, он убил бы тебя. Неважно, племянница ты или нет», — медленно произнёс шеф полиции. Он не мог смириться с мыслью, что у Макдональда были благие намерения. Никто не имел права вставать у него на пути, особенно служители порядка. Мёрси повернулась к Коуину. Её брат вместе с людьми Макдональда сидел в очереди на допрос. Кейдо оказывал медицинскую помощь шерифу округа, который наложил ему на глаз марлевую повязку и вызвал скорую. Если не считать нескольких окровавленных носов и разбитых губ, люди Макдональда, похоже, благополучно пережили потасовку за исключением тех двоих, которых Труман связал в лесу. Их сейчас грузили патрульные машины. Оба не могли ходить, так что их пришлось нести на руках. Дейли заметил среди допрашивающих Эдди и Джеффа Гаррисона, которые сосредоточенно что-то записывали, и облегченно вздохнул. Они не пострадали в перестрелке на баррикаде. Этот вечер мог закончиться смертями, как местных, так и полицейских. Плечи Мёрси, на которых лежали руки Трумэна, поднимались и опускались в такт глубоким вдохом. Она уставилась на брата в дальнем конце столовой и тихо спросила, кто ещё лгал мне. На следующее утро Трумэн сидел в участке и пялился в электронное письмо. За последние несколько часов он перечитал его пять раз. Могло бы всё сложиться иначе, получи я его вчера. Вряд ли. Он взял пожелтевшую карточку с отпечатками пальцев, которую целый час искал у себя в старом полицейском архиве. Даже на его неопытный взгляд отпечатки явно совпадали со сканами, присланными из Айдаха его коллегой Чадом Уйлером. Раньше Том Макдональд был Араном Билмонте, младший дядя Мёрси, который предположительно погиб во время извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году. Его тело так и не нашли, как и многие другие. Но теперь Аарон в самом деле мёртв. Он так и не пришёл в себя после вчерашнего сердечного приступа. Электронное письмо было от того офицера запаса, которого Уиллер попросил покопаться в прошлом томе Макдональда. Никаких официальных свидетельств его смерти не имелось, но офицер обнаружил белое пятно между 1975 и 1980 годами, когда Том исчез ни налоговых деклараций, ни продления водительских прав, ни каких-то юридических документов. Он всегда был одиночкой, так что его отсутствие никто не заметил. Затем в 1980-м он получил новые права. Офицер не нашел копию фотографий с водительских прав до 1980-го года, но со всех более поздних снимков смотрел бородатый Том Макдональд, он же Аарон, дядя Мерси как теперь знал Трумэн. Капнов глубже офицер обнаружил, что в 1974 году настоящий Том Макдональд жил по тому же адресу, что и Сайлас Кембл. Тот самый Кембл, который в прошлом году поссорился с новым Томом Макдональдом. Трумэн считал, что Сайлас помог Аруну присвоить личность Тому Макдональда в 1980 году после извержения вулкана. Возможно, потому что Сайлас знал Прежний обладатель этого имени мёртв. Трумэн был почти стопроцентно уверен, что Кембл приложил руку к исчезновению первого тома Макдональда. Предводитель ополченцев из Айдахо имел репутацию безжалостного человека. Правда, с точки зрения закона он был чист. Умел балансировать на грани. Карточка со старыми отпечатками пальцев, которую держал сейчас Трумэн, появилась после ареста Аарона Белмонты. В 1978 году в оцифрованном виде этих документов не было. Ни одно полицейское управление Айдахо не звонило и не требовало копию. Так что отпечатки Арона пролежали в архиве десятки лет. У Билмонта имелся длинный список арестов в Уиллс-Нест и в округе Дешуц. Вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, кражи. Ничего такого, из чего стоит инсценировать смерть. Однако, копнув ещё глубже, Трумен заподозрил, что, став фигурантом дела о пожаре в здании окружного суда в апреле 1980 года, Арон встревожился. Кто-то должен был сообщить его семье, что Бельмонт и поставил палатку в кемпинге неподалёку от горы Сент-Хеленс. У Арона не имелось хрустального шара, чтобы предсказать извержение и заранее сообщить, что он отправляется в поход. Ему нужно было распространить историю о кемпинге уже после извержения. Сам он сделать это не мог. Кто его сообщник? Несомненно, кто-то из его четверых братьев. Кто охотно помог Аарону улизнуть из-под надзора властей, связанного с пожаром здания суда. Трумэн поджал губы и невольно похвалил Аарона за хорошо продуманное исчезновение. Хотя помнится, и другие пытались сфабриковать свою смерть, например, 11 сентября или ради денег или чтобы избавиться от чего-то нежелательного в своей жизни. Отвратительно. Трумэн глодала мысль о том, что Аарон так и не ответит за последние преступления. Но по крайней мере, некоторым его приспешникам предъявили обвинения. Тех двоих, которые болтали о нападении на Роуз и утащили Кейди в лес, привлекут к уголовной ответственности вместе с теми, кто строил баррикады и стрелял в полицейских. Трумэн не знал, будут ли ещё аресты. Почти все остальные ничего не сделали, кроме неудачного выбора стать последователями Тома Макдональда. Мерси приедет в полицейский участок с минуты на минуту. Он уже поделился с ней электронным письмом и сравнительным анализом отпечатков пальцев. Они отправятся в дом её родителей, чтобы сообщить матери новость. Брат, которого она считала мёртвым, только что умер на самом деле. Или мать знала, что он жив в промежутках между приступами злости Мёрси впадала в ступор. Когда Трумэн остановился возле её родительского дома, Килл Патрик разрывали эти два противоречивых состояния. Умер родной дядя, и ей следует скорбеть. Но Мёрси считала, что он погиб ещё до её рождения, а человек, которого она знала как Тома Макдональда, ей не нравился. Совершенно не нравился. Тут и начинала закипать злость. Кто знал, что её дядя жив? Ей хотелось получить ответ. Оуэну было нечего сказать ей. Мёрси беседовала с ним около часа в промежутки между полицейскими допросами. Брат признался, что удивлялся, почему Том Макдональд так быстро начал ему доверять, однако поклялся, что понятия не имел об их родственной связи. Оуэн, как и сестра, был в шоке от такого открытия. Он привёл полицию к телу Джека Хоула и рассказал историю его убийства на допросах несколько раз. Вряд ли его обвинят в смерти Джека. Брат попросил у Мёрси прощения. Их разговор вышел очень эмоциональным. Оуэн признался, что был в страшном гневе после смерти Леви и искал виноватых. Сестра оказалась лёгкой мишенью. Он знал, Мёрси не виновна в смерти Леви. И эти слова Оуэна и то, каким сломленным он выглядел, И то, что они в конце концов взялись за руки, дыра в сердце Мёрси начала затягиваться. Та самая рана, которая, как она боялась, никогда не заживёт. Труман рассказал ей, как Оуэн удержал его от того, чтобы броситься прямиком в логово Макдоナルда, когда её схватили на ранчо, и как пошёл в столовую, чтобы спасти сестру от Тома Макдоナルда. После разговора с Оуэном Мёрси показалось, что когда-нибудь она вернёт прежнего брата. Кейли была в больнице с Кейдом. Она так запаниковала из-за травм своего бойфренда, что отказалась покидать его. Ему сломали два ребра, а насчёт глаза надо было проконсультироваться со специалистом. Частично зрение уже восстановилось, и врач скорой помощи со осторожным оптимизмом заявил, что глаз полностью заживёт. Двоих приятелей Кейда обвинили в поджоге. Лэндон поделился именами сообщников, в том числе одной девушки. Это и объяснило женский смех, который Клайд Дженкинс слышал у себя на участке. Кейт сказал, что хочет завести новых друзей. С глазу на глаз Келли призналась Мёрси, что чувствует себя дурой из-за того, что сомневалась в верности Кейда. Тётка прочла ей суровую лекцию, правда, мягким тоном, о том, что надо давать людям шанс и не позволять волнению всё испортить. При этом она чувствовала себя полной лицемеркой что-то советуя племяннице по поводу отношений. Давать советы куда легче, чем применять их в собственной жизни. Теперь пришло время поговорить с родителями. Их предупредили о приезде Мёрси и Трумана. Кил Патрик звонила матери, рассказала о новой личности Арона и спросила, знала ли она правду. Мать казалась искренне изумлённой. Но агент Кил Патрик никогда не доверяла первому впечатлению. Нужно посмотреть матери в глаза, И снова задать этот вопрос. Мёрси тяжело поднималась по ступенькам родительского дома. Трумен взял её за руку и мягко остановил, развернув к себе лицом. Послушай, что бы мы ни узнали, от этого ничего не изменится. Согласна, но ведь то, что мы узнали, потрясло не только меня. Как Аарон мог так поступить с родными? Ты не знаешь, каким он был, заметил Трумен. Сомневаюсь, что человек из радужных воспоминаний твоей матери и Макдональд одна и та же личность. У того, кто фабрикует свою смерть и бросает семью, в голове бегает куча тараканов, которых нам никогда не понять. Не успели они постучать, как в дверях показалась Дебора Килпатрик. Она выглядела так, словно не спала 3 дня. Глаза покраснели, лицо стало серым. Мать раскрыла свои объятия, и Мёрси бросилась к ней. Мне так жаль, мама. Та только крепче обняла её. Подошла Роуз и присоединилась к ним. Мёрси провела рукой по мягким волосам сестры и почувствовала, как сбоку прижался её плоский живот. Беременность сестры всё ещё была незаметна. Рана на щеке быстро заживала, зато синяк приобрёл жутковатый фиолетовый оттенок. Волна любви к сестре захлестнула Мёрси. Она с трудом сдержала слёзы. Господи, я стала такой чувствительной. Они перешли в гостиную, где за спинкой кресла, скрестив руки на груди, стоял отец. Он кивнул Мёрси и Труммону, но не сделал ни шага навстречу. Дебора подвела сестёр к дивану, и они втроём сели рядышком. Я связалась с твоими дядями Джоном и Марком из Вашингтона, начала мать. Они потрясены не меньше меня. Мам, ты уверена, что они говорят правду? спросила Мёрси. После извержения кто-то помогал Аарону осуществить его план. Ты не помнишь, кто сообщил семье, что дядя поехал туда? Дебора покачала головой. Понятия не имею. Мать сказала мне об этом по телефону. Ни Аарон, ни я давно не жили дома, но кто-то из двух других братьев мог рассказать остальным. Её голос дрогнул. И унести секрет с собой в могилу. Вряд ли мы когда-нибудь выясним правду, вздохнула Мёрси. Трудно поверить, что это скрывали от нас столько лет. Она посмотрела на отца, и её сердце замерло. Он знал. Лицо Карла Килпатрика было безразлично каменным, а взгляд пустым. Он слишком старается выглядеть бесстрастным. Отец на секунду задержал на ней взгляд, а потом отвернулся. Чёрт бы тебя побрал. Как он мог скрывать это от её матери десятки лет? Дебора рыдала, спрятав лицо в ладонях, так что Мёрси убедилась, мать не знала правду об Ароне. А вот отец другое дело. Мёрси посмотрела на Трумана, который разглядывал Килпатрика старшего с понимающим выражением лица. Он тоже видит. Помог ли её отец Арону начать всё заново или услышал об этом от одного из братьев? Знал ли, что Арон живёт за городом и собирает ополчение? Карл Килпатрик ненавидела ополченцев. Он рассматривал их как замену правительству, как маскарад, кучку маленьких людей, во главе которых обычно стоит кто-то с непомерно раздутым самомнением и жаждой власти. Не исключено, что Карл не поддерживал контакт с Ароном после того, как тот сбежал в Айдаху. Вряд ли отец когда-нибудь расскажет ей правду. «Нужно забыть об этом. Это уже не важно». Но никто не помешает ей заново сблизиться с родными. Начать с чистого листа. «Что ты делаешь завтра, на День Благодарения?» спросила Мёрси у матери, прежде чем успела отговорить себя от этой затеи. «Думаю, мне пора побыть с семьёй». Роуз широко улыбнулась и взволнованно сжала руку сестры. Мать вытерла слёзы со щёк. «Пожалуйста, приходи пообедать с нами». После этих слов Дебора взглянула на дочь, а не на мужа. С удовольствием, ответила Мерси. Труман приготовит индейку. Мы принесём её, а Кейли свои пироги. Я уже договорилась с Перл насчёт десерта, но теперь попрошу её встретиться с нами здесь. Неожиданно она почувствовала прилив счастья. Тёплое радостное чувство заполонило её изнутри и вызвало улыбку на лице. Пусть отец сердится сколько угодно, Она не позволит ему стоять между ней и родными. Значит, праздники мне всё-таки не безразличны. Подойдя к внедорожнику Дейли, Мёрси глубоко вздохнула. Твой отец знал правду насчёт фальшивой смерти Арона, сказал Тромн. Он притянул её к себе, и она ненадолго положила голову ему на плечо. Я заметила, как можно десятилетия скрывать такое от собственной жены. «Твой отец — человек суровый», — заметил Трумэн. «У него толстая шкура. Немного напоминает тебя». Килл Патрик искосо взглянул на него, не вполне уверенная, считать ли это комплиментом. Дейли глубоко вздохнул. «Я до смерти перепугался, когда вчера вечером они потащили тебя в столовую». Он сжал губы, глядя ей в глаза. «У меня же толстая шкура, забыл?» — шутливо отозвалась Килл Патрик. Его пристальный взгляд слегка нервировал. Ничего со мной не стреслось бы. Брови Тромэна сошлись на переносице. Взгляд его карих глаз по-прежнему был очень серьёзен. "Ох. Я молчал все эти месяцы с начала наших отношений, заговорил он. Потому что не хотел на тебя давить. Но когда прошлой ночью понял, что ты можешь погибнуть, а я так и не признался тебе в любви, то поклялся исправить это как можно скорее". Больше не буду сдерживаться. Мёрси не могла пошевелиться. Я не готова к этому. Трумэн, пожалуйста, не сейчас. Я люблю тебя, Мёрси Килпатрик. Влюбился чуть ли не с первой нашей встречи. Я сразу понял, что ты человек, который бросит мне вызов, разбудит меня и вернёт вкус к жизни. Я сильно сглупил, не признавшись раньше. Чуть не опоздал. Так что, если тебе не нравится, что я признался в любви, Уже ничего не поделаешь. Недавно я сказал тебе, что позволить себе быть любимой это не признак слабости. Сейчас у тебя есть шанс пойти на самый большой риск в жизни и принять мою любовь. Она никуда не исчезнет и не пройдёт. Никогда. Мёрси выдержала взгляд карих глаз, чувствуя, как слова Тромэна проникают глубоко под кожу, даже в самые кости. Сколько женщин мечтают услышать такие слова от своего мужчины? А я напугана. Труман смотрел на неё так, что было ясно, он совершенно искренен. Он самый честный человек из всех, кого она знала. А если он ошибается? Он не может предвидеть будущее. Вернись, Мёрси, мягко попросил Труман. Я вижу, ты хочешь сбежать. Она опустила глаза и заметила след отожого на его шее. В тот день он мог погибнуть. Она не смирилась бы с его гибелью. Никогда в жизни от одной мысли лишиться его, Мерси пронзала боль. Я так ошибалась. Я могу получить очень многое, а терять мне нечего. Она снова взглянула на него. Я тоже тебя люблю. Признание вышло неловким и скованным, но Мерси знала, если практиковаться, то будет получаться всё лучше и лучше. Пожалуйста, никогда не отталкивай меня, прошептала она. Её глаза наполнились слезами. И не позволяй мне оттолкнуть тебя. Я такая, ты же знаешь. Я делаю это потому, что не хочу, чтобы мне причинили боль. Она затихла. Трумэн притянул её к себе. Никогда, Мерси. Никогда в жизни. Я буду с тобой, нравится тебе это или нет. Мерси никогда не чувствовала такое поразительное спокойствие. Я ему верю.